12. Из высокой травы, оцепеневшей от ужаса, скатящимися по щекам слезами, Шими наблюдал, как Сюзан плюнула в лицо плохого охотника за гробами. А он с такой силой ударил ее по лицу, что едва не убил. Шими было бросился ей на помощь, но чей-то голос. Может, его друга Артура зазвучал в голове, предупреждая, что помочь он не поможет, зато его самого наверняка убьют. Он наблюдал, как Сюзан садится на лошадь. Другой мужчина, не охотник за гробами, а крепыш-ранчер, которого Шими изредка видел в приюте, пытался помочь, но Сюзан оттолкнула его. И мужчина отступил, покраснев как помидор. — Не зли их, Сюзан! — думал Шимми. «Убоги, не допускайте этого! Не позволяйте им и дальше избивать ее, О, ее бедное лицо! Из носа у нее течет кровь!» «Даю тебе последний шанс!» — прорычал Джонас. «Где они и что собираются делать?» «Иди к дьяволу!» — ответила Сюзан. «Скорее всего, там ты встретишь меня!» Он криво улыбнулся, взглянул на другого охотника за гробами. Ничего не нашел. «Если они что и привезли, то взяли с собой», — ответил тот. «Оставили только диаборновскую милашку». Джонас злорас смеялся, вскакивая на лошадь. «Поехали!» Они двинулись в плохую траву, которая тут же сомкнулась за ними, словно никто и не появлялся около хижины. Да только они увезли Сюзан и увели Капи. Большой ранчер, что следовал за Сюзан, увёл мула на длинной верёвке. Удостоверившись, что они не вернутся, Шимми медленно вышел на полянку у хижины, на ходу застегивая штаны. Посмотрел в ту сторону, куда уехали Роланд с друзьями, в другую, куда увели Сюзан. «Что делать?» Мгновение ему хватило, чтобы понять, выбора у него нет. Тропа, которую оставили за собой Роланд, Аллен и добрый Артур Хит Катберт, так и остался для Шими Артуром Хитом. Исчезла плохая трава, распрямилась и поглотила ее, а вот та, что проложили Сюзан и ее похитители, еще виднелась. Возможно, последовав за Сюзан, он сможет что-то для нее сделать, помочь ей. Сначала Шимми шагал, потом пустился бегом, уже не боясь того, что охотники за гробами могут вернуться и схватить его. Чуть ли не весь день ему предстояло догонять Сюзан.